Пусть некоторым это может показаться нескромным, но начну с себя. Я не Агата Кристи, чтобы полгниги держать вас в неведении, делая от своего имени посылы к той или иной персоне и оставаясь за кадром. Зовут меня Антон Иванов. Мне 27 лет и 3 месяца. На момент описываемых событий. По документам я Олег Шац. уроженец славного города Копейска, начальник службы безопасности гостиницы «Нортумберленд», располагающейся в некогда гостеприимном для меня областном центре российской глубинки Зеленогорске. Но, чтобы вам не путаться, зовите меня просто Сыч. Это боевая кличка, которой меня наградили соратники в ходе совместной деятельности на благо Родины. А клички в той среде, где я обретался раньше, давали очень метко и совершенно адекватно сущности обзываемого индивида. Днем я постоянно хочу спать. И хожу весь из себя, такой вялый и недовольный, вызывая раздражение начальства и насмешки сотоварищей Зато ночью чувствую себя прекрасно. Спать не хочу совсем. и вижу чуть ли не как кошка или сова. Я ночная тварь, порождение тьмы и опасности. Что-то около года назад я состоял в должности командира группы спецназа внутренних войск. Имел звание старшего лейтенанта и с минуты на минуту готов был стать капитаном. Но судьба — это хроморогая, злобная старуха. хотя говорят, что некоторым счастливчикам она достается в виде длинноногой симпатичной милашки. Распорядилась иначе. С чего начались мои мытарства? Ну, с того проклятого отпуска, что ли? Может быть, может быть. Хотя нет, отпуск тут ни при чем. Отпуск — лишь очередной этап. На крутом спуске от законопослушной жизни до того положения, которое я в настоящий момент занимаю. Я остался жив и относительно здоров на русско-чеченской войне 1994-1996 годов, которая отняла у меня почти полтора года чистого времени. На этой войне я в совершенстве овладел искусством организации спецопераций, приобрел умение профессионально убивать и начисто утратил цивилизованное отношение к такому понятию, как ценность человеческой жизни. А еще на этой войне я всесторонне изучил нравы и обычаи горских народов, достаточно хорошо освоил чеченский язык и обзавелся весьма неприятными во всех отношениях вещами целой кучей врагов, которые за стволом в карман не лезут, они его постоянно носят в руках, и прогрессирующим воспалением предстательной железы. Ну, мелкие ранения и травмы я в расчет не беру. Это обычные издержки моей профдеятельности, как в прошлый период, так и в настоящее время. Так вот, буквально за три месяца до вывода войск из Чечни угораздило меня получить отпуск. А к отпуску семейную путевку в Кисловодский санаторий ВВМВД РФ «Россия». А рейсовый автобус, на котором мы с женой ехали в санаторий, угораздило напороться на рейд чеченских духов, промышлявших грабежом за пределами Ичкерии. Духи забрали мою жену в компании с двумя молодыми девчонками находившимися в том же автобусе, и увезли в неизвестном направлении. Некоторые могут криво усмехнуться. — А что ж ты, спецназовец крутой, навороченный, варежку-разину, куда смотрел? — Да пытался я. Пытался противостоять, но получил прикладом по затылку... я элементарно вырубился, как это не прискорбно. Жену свою я искал долго и упорно. Это длинная история. Она тянет на отдельную книгу, и за неимением времени я ее отпущу. Скажу короче, в процессе поисков я ухайдокал кучу более-менее причастных к этому делу товарищей Ичкерского происхождения, взорвал между делом одну из горных баз духов, и грабил некоего Абдулубекаева, командира отряда чеченских непримиримых, немного много ни мало на сумму в пятьсот штук баксов. Да, жену свою я наконец-то нашел, но... Но поздновато, помимо всех прочих изуверств, которые духи с ней сотворили, эти уроды успели крепко посадить ее на иглу. и она умерла от передозировки. А чуть позже я вновь приступил к своим обязанностям и целенаправленно уничтожал духов в радиусе видимости и слышимости, вплоть до своего последнего боя. В том бою два особо ретивых духа под аккомпанемент выстрелов надругались над остывающим телом моего сержанта Короче, в буквальном смысле изнасиловали труп. На этим выродкам страшно не повезло. Очень скоро их взял в плен армейский отряд, осуществлявший разблокирование зажатого в кольцо контингента внутренних войск. Но в плен тогда попало много ичкерских гвардейцев. Суть не в этом. Им не повезло, потому что я запомнил их и публично расстрелял. перед строем своих уцелевших солдат, предварительно зачитав мною же состряпанный приговор. Теперь каждый из моих пацанов, они уже давно перебиваются, чем придется на гражданке, твердо знают, что любое зло наказуемо, а возмездие неотвратимо, несмотря на то, что за спиной злодеев стоит могущественная криминальная страна. Этот воспитательный акт начальство оценило по достоинству. Меня моментально признали невыменяемым и упрятали в психиатрическое отделение СИЗО номер один славного города Н до окончания следствия. На результатов следствия я дожидаться не стал, поскольку обстановка в СИЗО мне страшно не понравилась. Я удрал из-под стражи при первой же подвернувшейся возможности. И некоторое время жил у своего друга, однокашника, заделавшегося в Зеленогорске правой рукой бригадира, одной из преступных группировок. Спасибо бандитам. Выходили, дали войти в форму, приласкали, обогрели и даже соорудили мне настоящие документы с сопутствующей легендой. Теперь я Олег Шац, как уже упоминал выше. Только с бандитами наши отношения не заладились. Сначала я прибил там кое-кого в процессе совместной жизнедеятельности. Плохо вели себя саложата. А потом бригадир польстился на мои баксы, затаренные с войны, и меня взяли в оборот. Закончилось вся эта катавасия тем, что дядя Толя Шведов, который, как выяснилось, позднее, Давно наблюдал за моими телодвижениями. Прибыл в Зеленогорск со своими хлопцами. Между делом перемочил моих благодетелей и забрал меня к себе в Стародубовск. С тех пор я прилежно работаю на Шведова. И пока мне это занятие нравится, грех жаловаться. Вот вроде и все, что вам пока следует обо мне знать». робнее познакомимся в ходе дальнейшего повествования да должен сразу оговориться для тех кто насмотрелся американских боевиков и лепит в своем воображении образ героя руководствуясь исключительно голливудскими параметрами я вынужден вас разочаровать уважаемые любители вандамма и славного дядьки арнольда я совсем не так крут как может показаться после поверхностного описания моих сногсшибательных похождений. И сами эти похождения представляются таковыми лишь в контексте. При беглом ознакомлении на самом деле это невероятное мытарство, основными параметрами которых являются пот, кровь, грязь и постоянный страх смерти.